Так, да. Да, потому что опять же речь идёт об огромных временах, речь речь идёт об эволюции, которая отнимала тысячи, тысячи, если не сказать, миллионы лет. И незнающий, который не ест мясо, он глупее тех, которые ест, которые едят мясо. Это абсолютно неправильный вывод, так что в эту сторону даже не надо ещё заходить. Но введение а животных белков стимулировало развитие мозга, что нам пошло на пользу. Далее, увеличивающийся контроль моторики, то есть двигательных актов разного сорта. Увеличивающийся контроль моторики. Руки для того, чтобы они могли что-то сложное делать, должен быть сложный мозг, который все состояние обеспечит это. Сами само по себе ничего не двигается. Ухо слушает, но слышит мозг. Глаз смотрит, но он не более чем линза. Видит мозг. Челюс вращается, артикуляторные органы двигаются, но ими управляет мозг. Нужен мозг, который может такую страшную вещь организовать, как артикуляторный процесс. Вы если ничего бы делали, то подумайте на одну секунду, что творится каждую я бы даже сказала, миллисекунду, когда мы это всё говорим. Это всё идёт без перерыва. Одно за другой отцепляется, и на все это еще наложен смысл, про который я вообще сейчас даже говорить не хочу, ни одной минуты. Даже если а говорить только о движениях, как таковых, без всяких, без семантики, без всего этого, только движения, какая степень сложности здесь, значит, увеличивающийся моторный контроль. Это все прямо связано с ростом объема мозга, объема и сложности, но и объема. Если мы видим существо, у которого 500 сантиметров кубических мозг, то ясно, что этот мозг не может организовать такую историю как обеспечение движений а для речи. Кроссмодальный нейрональный перенос. Кроссмодальный обычно сейчас кроссмодальный нейрональный перенос. На любом примере очень легко показать, что информация э лишь приходит к нам по определённым каналам, через слух или через зрение. Или, если вдруг человек лишённый зрения, он читает по Брайлю, ну, знаете, эти выпуклые такие штучки, значит, вообще через кожу, через тактильные рецепторы. Но вот оно идёт там сложными путями, о которых я в других лекциях буду говорить, и оно приходит в передние зоны мозга, в ассоциативные зоны, которым уже не важно, через какой сенсорный канал эта информация туда попала. Это окна и двери, как влетело, так и влетело. Недаром каждый из нас может вспомнить, когда мы сто раз говорим, ой, не помню, то ли я где-то читала это, то ли кто-то сказал. Мне на самом деле не важно. Я глазами это прочла, через уши это влетело или еще каким-то образом невероятно оно ко мне попало. Ну, короче говоря, оно уже находится в абстрактной форме. Это уже семиотика. Это совсем другой уровень обработки. Уже не важно, каким образом это туда попало. Для того, чтобы это могло произойти должен был сформировать мозг, который может этот кроссмодальный, модальности сенсорной модальности имеет в виду, который может переносить информацию, поступившую из уха или из глаза или с кожи, э, в зоны, которые занимаются ею уже как информацией, а не как сенсорным сигналом. Понятно то, что я сказала, да? Вот. Для этого у нас есть специальные специальные модули, которые эти Ну и что ещё здесь есть? Ещё здесь есть э такой вот разделчик, который называется семиотические изменения. Семиотические изменения. Дело в том, что а э, многие люди сейчас, но меньше, чем раньше, а раньше просто поголовно все говорили, что вот эта разница между человеком и животным заключается одна из главных разниц, что человек умеет пользоваться знаками то человек это семиотическое существо. Он пользуется знаками, а, а животные что? знаками не пользуются. Вот с этим, а э, я никак не могу согласиться, и с этим несогласны ещё довольно значительная часть научного сообщества, и они, в частности, носят название биосемиотики. Ну, а если менее пышно сказать, что люди, которые занимаются животными, их поведением, а, э, и сложными формами их поведения. Опять же, Тысячи примеров того, как животные пользуются знаками. Ну, скажем, а э, э многие животные, как мы знаем, метят территорию. И э извините за поправку, эта территория более чем описана. Да? То есть там ясно написано: "Ты сюда не ходи, я здесь живу". Это знак. Правильно? Одни одни умеют этот знак э создавать, другие умеют этот знак читать. И, и их толпы несметные. Или если, а, э, вот, скажем, вороны дерутся вороны э за то, кто сильнее, у Адама, естественно, прекрасная дама сидит рядом, и скептически на всё это смотрит, ждёт развязки. Вот, вот тот, который уже чувствует, что побеждён, он, а, э, вот так голову опускает и подставляет один из позвонков сопернику. У сопернику достаточно один удар клювом, чтобы этот, который голову подставил, замертво упал, потому что это жизненно важная точка. Но тот никогда этого не делает. Что это, если это не семиотическое поведение? Этот показывает, говорит ему знаками, говорит ему: "Я сдался". Тот говорит: "Я понял, иди дальше". Я к тебе претензий больше никаких не имею. Хотя он мог бы его и э прекончить, но он этого не делает. Все эти танцы ритуальные, многочисленные. Что это такое? Это же знаковое поведение. Когда они толк хвосты распушают, то было вот так, вотно, то это повернуть много направо, а вот налево. Что это такое? Это знаки показывающие, а, знаки имеющие определённое прочтение для тех, кто умеет читать. То есть говорить о том, что животные не владеют а, никаким типом семиозиса, разумеется, нельзя. Другой вопрос, что они пользуются другим типом знаков. Но для этого нужно ходить на спецкурс к Илье Владимировичу Техину, что я вам искренне советую, потому что он блестяще читает синейтику и может это изложить замечательно. Мы пользуемся другими типами знаков. Животные, как правило, пользуются иконическими знаками. Другой тип. Так что, вот. Итак, значит, должна была произойти смена во всех этих направлениях для того, чтобы появилось существо, которое может говорить и мыслить так, как человек. Вот я покажу ещё одну, ну, такая страшная проклички. Такую картинку древнюю напечатанной на, на, на машинке ещё тоже нашла. А вот. И это некоторые э ну, на такое суммация некоторых того, что я говорила. Значит, вот австралопитеки были, ранние фротантропы они называются. Это не обязательно записывать, совсем не обязательно, а просто так покажу. Объем мозговой полости у них был 500 сантиметров кубический, значит, немножко больше, чем у Шипанзе, но вполне сопоставимый. Свод мозговой коробки у них уже был выше, вот помните, я показывала эти картинки, вот эти. Вот у них уже выше, чем здесь, но не такой высокий, как у нас. А, э, но по прежним очень крупная нижняя челюсть, значит, про них мы не подозреваем, что могла быть какая-нибудь речь. Поздние протоантропы или они ещё называются прегаминины. У них уже 700 см3 и челюстной аппарат. Да, это они уже встали на на две ноги, выпрямились. У них челюстной аппарат ещё очень большие размеры имеет, поэтому тоже не, мы не можем подозревать, что они что-то артикулируют. Дальше начинаются пятихантропы, или пятихантропы, как в быту говорят, или архантропы они еще называются. У них уже мозг сильно больше, тысяча сантиметров кубических, и вот что важно, у них уже укорочены челюсти, и у них, если помните немножко анатомию, альвеолярный отросток расширен. Это значит, облегчено опускание корня языка в гортань. А это значит, что у них есть предпосылки, для из давания дифференцированных звуков, то есть для артикуляции. То есть их анатомия уже близка. Дальше начинаются неандертальцы, которые вот теперь видите, такая неприятность с ними вышла. И у них верхняя челюсть уплощена, и у них гораздо лучшие предпосылки к ценоразделной речи. И у них наш объём мозга, спрашивается, задача, я не знаю, может кто может ответить, но я тут очень не знаю. А правда, я это не моя специальность. Как они сошли со сцены? Как почему? что они проиграли, собственно говоря? Как они проиграли эту битву? Они жадно, может быть, меньше было ли что, я не знаю, мне просто вот интересно. Вот они уже жили своими. Они же что случилось? Почему эти исчезли, ни следов никаких не осталось? Генов нету. А, э, люди вот что вытворяют? Ну вот, и наконец-то является информация, что масаки их спасли, то есть человек умелый и это неоантроп это так называемый и про них пишут, что это единственная форма изкопаемая за миллион, морфология которых, морфология не будет